и о печальном происшествии её омрачившим. О переменах, наступивших при дворе, и послуживших причиной того, что Жэльблас туда возвратился. Я уже говорил, что Антония и Биатрис отлично уживались друг с другом. Так как одна привыкла к подчинённому положению субретки, а другая охотно приучалась к роли хозяйки. Мы с Сепионом были мужьями столь предопредительными и столь любимыми своими супругами, что вскоре испытали счастье стать отцами. Они забеременели почти одновременно. Первой разрешилась Биатрис и произвела на свет дочку, а через несколько дней Антония преисполнила всех нас радости, подарив мне сына. Я послал своего секретаря в Валенсию, чтобы сообщить эту новость губернатору, который прибыл в Лириа с Серафиной и маркизой де Плеего, чтобы стать воспреемником наших детей. Почитаю за удовольствие прибавить этот знак своего расположения к прежним благодеяниям, которых я от него удостоился. Моего сына крёстным коего был этот синьор, а крёстные маркизы нарекли Альфонсом. А губернаторша, пожелавшая, чтобы я дважды стал ей кумом, держала вместе со мной и укупили дочь Сепиона, которой мы дали имя Серафина. Рождение моего сына обрадовало не только обитателей замка, но и лириасские поселения ознаменовали его празднествами, показавшими, что вся деревня принимает участие в радостях своего сеньора. Увы,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 После 14 месяцев замужества. Пусть читатель, если возможно, представит себе горе, меня охватившее. Я впал в тупою уныние,